Меня вдруг поразила мысль, почему это мрачное скопище шинели у насыпи выглядит в нормальную человеческую величину. Они же должны быть крошечными, причудливо лилипудскими, с трафаретно четкими контурами, как те наивные коняги в хрустальной чистоте утреннего воздуха или иллюзия, напомнившая игры детства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 Разбросано вспороло белизну снега, подтвердив серьезность намерений, и высокий класс умельцев, решивших должно быть, что по-быстро уходящей мишени куда с подручней будет калибр покрупнее. хохоты и восторги трибун не унимались. Впереди темнел бурый бог борозды, и, промахнув глубину ее схода,